Глава седьмая. Там, где она делала любовь. Я попал туда без него, без Джон Пьера. Попал так просто, как не мечтал попасть. В своем воображении я некогда представлял, как я убегаю ударом ноги растворив двери, бледный, вытянув перед собой револьвер и кричу «Сука!» а они лежат в кровати,